Высокая честь Капитан вызывает меня в кабинет для разговора один на один. Даже попугая нигде не видно. Последний раз я заметил его в камбузе. Он перелетал с плеча на плечо, проверяя, на месте ли мозги. Теперь птица каждый раз подмигивает мне, напоминая о тайной беседе. «Ты доверяешь мне, Кейден?» — спрашивает капитан. «Если я совру, он поймет». Так что я отвечаю честно. Нет. Он улыбается. Хороший мальчик. Значит, ты чему-то учишься. Я горжусь тобой. Сильнее, чем ты можешь себе представить. У меня как будто выбили почву из-под ног. Я думал, вы меня ненавидите. Вовсе нет. Я подверг тебя всем этим испытаниям, чтобы отшелушить всю Микину. Чтобы ты очистился. Не соверши ошибки, мальчик. И ты будешь главной надеждой экспедиции. Я ставлю только на тебя. Не знаю, что на это ответить. Я спрашиваю себя, говорит ли он это всем матросам, но каким-то образом чувствую, что его слова искренние. По правде сказать, меня беспокоит, что творится на корабле. Страшен не океан снаружи, а буря изнутри. Он наклоняется поближе. Я знаю, что она разговаривает с тобой. Клеопа. Она рассказывает тебе вещи, которых никто больше не знает. Это значит, что ты особенный, что ты избранный. Я ничего не говорю и не скажу, пока не пойму, к чему он клонит. Если она что-то знает, то скажет об этом только тебе. Тут до меня доходит, что, может быть, именно сейчас у меня появилась капелька власти. Если она что-то мне рассказывает, то потому что доверяет мне. Зачем мне придавать ее доверие и пересказывать все вам? Я твой капитан. Я ничего не отвечаю, а он рычит и принимается бегать по палубе. Или, может, ты подчиняешься птице? Он стучит кулаком в перегородку. Бунтарский комок перьев. Сеет семена непослушания, даже сидя у меня на плече. Капитан хватает меня за плечи и смотрит своим единственным глазом, как недавно попугай. Калиопа не говорит, что готовится мятеж. Что птица одержит верх! Я сохраняю спокойствие. Спрошу у нее. Хороший мальчик, я знал, что ты мне предан. Облегченно произносит капитан и шепчет. Когда настанет время, я доверю тебе высокую честь. Какую еще? Капитан улыбается. Разумеется, убить попугая. Взгляды с купюр. Когда я был помладше, мне всегда казалось, что Вашингтон с долларовой купюрой злобно смотрит на меня. Это было забавно и немного страшно. Так вел себя не только Вашингтон. Гамильтон вечно ухмылялся, как будто взирал на меня свысока. Но хуже всех был Джексон с его жутко большим лбом и надменным взглядом, как будто он все время осуждал меня за неразумную трату денег. Только Франклин глядел по-дружески. Но я не так уж часто его видел. Может быть, это предвещало, что у меня с чердаком не все в порядке. А может, всем иногда лезут в голову такие странные глупые мыслишки. Я ведь не то чтобы верил, что они все на меня смотрят. Просто иногда, смеха ради, вспоминал об этом. Это никогда не мешало мне тратить деньги. По крайней мере, до недавнего времени. Когда что-то идет не так, все мы вспоминаем упущенные из виду предзнаменования. Мы становимся детективами, которые пытаются раскрыть преступление потому что выстроенная картина ситуации может дать нам власть над ней. Конечно, история не знает сослагательного наклонения, но если набрать достаточно таких подсказок, можно убедить себя в том, что беду можно было предотвратить, будь мы чуть поумнее. Мне кажется, лучше верить в собственную глупость, чем осознавать, что все предзнаменования в мире ничего бы не изменили. Замки от детей «Мы отправляемся в поездку», — говорит папа. Заметно, что он недавно плакал. «Что за поездка? Круиз?» «Если хочешь», — отвечает он. «Но надо выезжать. Корабль скоро отплывает». «Ты не помнишь, когда в последний раз спал. Это уже не бессонница. Это чистое отрицание сна». Вирус, заразный настолько, что ты поднял бы мертвых, если бы оказался поблизости. Ты веришь, что так и будет. Ты боишься. Все приходящие тебе в голову мысли становятся страшной правдой. Голоса по-прежнему не смолкают, но они тоже не спали и теперь просто бурчат какую-то ерунду. Сквозь это бормотание ты различаешь их эмоции, и они тебе не нравятся». Они кишат предзнаменованиями, горькими предупреждениями и намеками на твою важность для мира. Ты не хочешь никуда ехать. Тебе нужно остаться и защищать сестру. Сейчас она в гостях у подруг, подальше от дома. Но тебе нужно встретить ее, когда она вернется. Тут ты глядишь в воспаленные глаза родителей и понимаешь, что они тоже хотят защитить Маккензи от тебя. Теперь ты сидишь в машине. Родители разговаривают, но их слова едва ли понятнее, чем голоса в голове. И хотя ты знаешь, что едешь в старой доброй семейной «Хонде», мама с папой на переднем сиденье начинают потихоньку отдаляться. Ты вдруг оказываешься на заднем сидении лимузина, и кто-то откачивает из салона кислород. Тебе нечем дышать. Ты хочешь открыть дверцу и выпрыгнуть на шоссе, но она не поддается. Кто-то поставил эти дурацкие замки от детей. Ты орешь. Проклинаешь все вокруг, говоришь всякие ужасные вещи, что угодно, лишь бы они остановились и выпустили тебя. Вместо этого родители пытаются тебя успокоить. Папа еле справляется с управлением. Такую возню ты поднял. Может быть, все это время ты предчувствовал автомобильную аварию, в которой вы все погибнете, а теперь сам же ее и создаешь. Осознав это, ты прекращаешь попытки к побегу и закрываешь голову руками. Вы спускаетесь с крутого склона. Вдруг машина из лимузина превращается в обитый войлоком лифт, и ты спускаешься вдоль наклонной стены черной пирамиды, в самые ее недра глубоко-глубоко под землю. Вы паркуетесь у подножия холма рядом с табличкой Приморская мемориальная больница. Табличка ложь, как и все остальное. Пять минут спустя твои родители сидят за столом напротив женщины с бурундучими щеками в слишком маленьких для нее очках. Они подписывают документы, но тебе наплевать, потому что ты не здесь. Ты смотришь с безопасного расстояния. Чтобы не начать бродить, ты буравишь взглядом аквариум. Оазис в пустыне неудобных офисных стульев. Крылатка, рыба, клоун, анимон. Запертый в банке, концентрат океана. Какой-то ребенок стучит ладонью по стеклу. Рыбы шарахаются от него стукаясь носами о невидимую границу своего мира. Ты знаешь, каково это, когда тебя мучит что-то не поддающееся пониманию и намного более огромное, чем ты сам, когда хочешь спастись, но натыкаешься на границы собственной вселенной. Мать зовет ребенка по-испански, и когда он не слушается, оттаскивает его от аквариума. Ты не осознаешь, где ты. Снаружи? или за стеклом, потому что в твоей голове больше нет понятий здесь и там. Ты сливаешься с тем, что вокруг. Может, ты внутри аквариума. Рыбы могут быть чудовищами, а ты можешь плыть на судне, например, пиратском, и ничего не знать о том, какие ужасы и напасти скрывает бездонная морская пучина. И ты держишься за эту мысль, как бы она ни страшила, потому что она все равно лучше, чем другие. Ты знаешь, что можешь сделать пиратский корабль столь же настоящим, как и все остальное, потому что действительность больше не отличается от воображения. Не остановить. Я по уши увяз в тайнах. С одной стороны, мы с попугаем замышляем мятеж. Мы особо не обсуждаем это, но обмениваемся взглядами. Киваем друг другу. Птица заговорщически подмигивает мне здоровым глазом. Мои рисунки сочатся тайными посланиями для попугая. По крайней мере, он так думает. С другой стороны, мы с капитаном планируем убить попугая. Капитан тоже подмигивает мне единственным глазом и украшает стены своей каюты моими рисунками, называя их «живописными иллюстрациями грядущего триумфа капитана». «Не открывай никому тайного смысла своих творений», — шепчет капитан. «Мы скормим пернатого пернатого морским чудовищем, как ты и нарисовал, и концы в воду». «Я знаю, что эти два заговора столкнутся как вещество и антивещество, и я взорвусь, но не вижу выхода. Ничего уже нельзя остановить. Конец приближается, как голодные пасти тварей, охраняющих тайны бездны Челленджера». Нефтяная пленка. Документы подписаны. Сделка с дьяволом заключена. Щекастая женщина в крошечных очках смотрит на тебя с неискренней, но умело подделанной добротой. Все будет хорошо, мой сладкий», произносит она, и ты оглядываешься, надеясь, что она обращается к кому-то еще. Вас с родителями провожают в другое крыло больницы. В особое крыло. Твои родители так вцепились друг в друга, что слились в одно создание с четырьмя плачущими глазами. Тебе кажется, что тебя все устраивает, потому что ты наблюдаешь со стороны, пока родители не направляются к двери. Тогда ты осознаешь, что никакого безопасного расстояния между вами нет, что ты здесь, и тебя вот-вот оставят одного среди врагов. Тебя хотят протащить под килем. Все предчувствия оживают разом, И ты отчетливо осознаешь, что если тебя оставят здесь и уйдут, случится нечто ужасное. С тобой, с родителями, с сестрой, с твоими друзьями. Но прежде всего с тобой. Ты впадаешь в панику. Ты никогда не любил насилие, но сейчас вся твоя жизнь зависит от того, удастся ли тебе вырваться. Судьба всего мира зависит от того, выберешься ли ты отсюда. Но они ловчее и хитрее. Из ниоткуда на тебя набрасываются верзилы в халатах пастельных цветов. Они хватают тебя и скручивают тебе руки. «Нет!» — вопишь ты. «Я буду хорошим! Я больше не буду!» Ты даже не знаешь, чего именно не будешь делать, но ты готов на это, лишь бы тебя здесь не запирали. Услышав твои мольбы, родители застывают у двери, будто собираясь передумать. Но тут между ними и тобой встает сиделка в бледно-розовом халате. «Чем дольше вы здесь задержитесь, — говорит она, — тем сложнее сейчас будет ему и тем тяжелее нам будет работать». «Они убивают меня! — орешь ты. — Они меня убьют!» При звуке собственных криков ты понимаешь, что это правда. Но родители пускаются в бегство сквозь череду дверей, которые открываются и закрываются, как шлюзы канала, и выходят в ночь, спустившуюся с ясного неба, мгновение назад. Теперь ты думаешь, что голоса были правы что это не твои родители, а натянувшие их личины самозванцы. Адреналин почти помогает тебе одолеть тех троих в пастельных халатах. Почти. В конце концов, они загоняют тебя в комнату, бросают на кровать и чем-то колют в пятую точку. Ты оборачиваешься как раз вовремя, чтобы увидеть в руках усиделки шприц, уже избавленный от своего смертоносного содержимого. Несколько мгновений спустя твои руки и ноги зажаты в специальных манжетах. Ты лежишь и чувствуешь, как укол, начинает действовать. Отдохни, мой хороший, все будет в порядке, говорит сиделка. Это для твоего же блага. Тут яд из твоей задницы проникает в мозг, и твое сознание растекается, как нефтяная пленка по морской поверхности. И ты впервые открываешь для себя кухню из белого пластика, ты частенько будешь ее навещать. Она портал во все те места, Куда ты не хочешь попадать? Царство щадящего солнца Мне снится сон. Я лежу на пляже в какой-то стране, где не говорят по-английски. А если и говорят то только из-за толп американских туристов, приезжающих потратить деньги, которых у них нет, на вещи, которые им не нужны, и покраснеть, как раки, под нещадно палящим солнцем. А вот меня солнце щадит. Всех нас. Маму, папу, сестру. Оно дарит тепло без дурных последствий. Даже крем от загара не нужен. Вокруг царят радость и счастье. Звенит смех. Играют дети. Повсюду слышны голоса пляжных торговцев, таким обаянием, продающих блестящую ерунду, что никто не может устоять. Довольные туристы возвращаются с пляжа, все обвешанные золотистыми и серебристыми безделушками, звенящими при каждом шаге не хуже бубенцов. Сестра играет в бирюзовом прибое и ищет ракушки. Море омывает ее ноги со звуком, похожим на нежный вздох, как будто наконец нашло покой. Родители гуляют по пляжу, держась за руки. На папе его любимая белая соломенная шляпа. Он носит ее только на море, потому что в любом другом месте она смотрится совершенно по-дурацки. Никто не говорит о счетах и налогах. Ему не надо укращать числа. Мама радостно ходит босиком, и, как бы ни грело солнце, песок остается прохладным. Сегодня ей не надо чистить ничьи зубы. Родители идут легкой походкой. Им никуда не нужно. А я сижу на песке и с наслаждением пропускаю его сквозь пальцы ног. В руках у меня высокий стакан с холодным напитком, и капли на его стенках преломляют солнечные лучи, как калейдоскоп. Я сижу посреди пляжа и совершенно ничего не делаю, совершенно ни о чем не думаю. Я просто сижу и наслаждаюсь мгновением. Здесь нет кухни, если не считать мангалов, где жарят шашлыки из креветок. Запах дразнит ноздри как будто это жертва богу вечных каникул. Здесь нет ни единого корабля, кроме выплывающей из залива гоночной яхты. Ее паруса раздувает поднявшийся, как по заказу ветерок, увлекающий судно в еще более чудесные дали. Все хорошо. Лучше и быть не может. Вот только я знаю, что это сон. Скоро он должен закончиться и меня выбросит туда, где что-то разладилось или в мире, или во мне. И я проклинаю райский пляж и ледяную, утоляющую жажду жидкость, которая холодит мне руку сквозь стекло, и которую я никогда, никогда не смогу поднести к губам. Представляю на ваш суд. Если тебя накачали психотропными препаратами, сознание — штука относительная. Нельзя сказать, включено оно или выключено. Переключатель между сном и явью как будто превратился в черную дыру и поглощает все вокруг, как космический мусор. Остается только ощущение, что ты где-то еще. Там, где время — не предсказуемая прямая линия, а скорее перепутавшиеся шнурки на детских ботинках. Там, где пространство пузырится и изгибается, как четырехмерное кривое зеркало, и все выглядят, как страшные клоуны. Ты крошечная безликая фигурка, летящая сквозь мир теней и вещества из заставки сумеречной зоны. Ватные мысли текут из твоей продолговатой головы. Должно быть, Род Серлинг придумал этот сериал во время эпизода Острова Психического расстройства. Соленый слизняк. Иногда ты осознаешь, что лежишь на больничной койке. Иногда ты уверен, что это кухня из белого пластика. А бывают времена, когда ты убежден, что тебя пришили к развивающимся корабельным парусам. Морская болезнь, во всяком случае, совершенно настоящая. Некоторые лица тоже, но желаю тебе удачи, если хочешь понять, какие именно и как они выглядят на самом деле. Тебе говорят, что ты был обездвижен только первую ночь, когда казался неуправляемым, но ощущение такое, как будто ты все еще привязан к качающейся кровати. Люди приходят и уходят. Некоторые обращаются к тебе. Ты слышишь свои ответы, но не чувствуешь, как открываешь рот. Пальцев ты тоже не ощущаешь. Как самочувствие? Тебя часто об этом спрашивают. Или спросили один раз, а все остальное просто эхо в твоей голове как у соленой улитки. Раздается сквозь медикаментозный туман твое бормотание. Кажется, я описался. Не волнуйся. Это уже наша забота. Ты гадаешь, не засунут ли тебя в памперс для взрослых, а потом понимаешь, что наверняка уже засунули, но ты даже знать об этом не хочешь. Что ты хочешь — это спрятаться в раковине и закручиваться в ней по стенкам, но раковины у тебя нет. Ты скорее слезняк, чем улитка. У тебя нет защиты. Все это время голоса в голове продолжают говорить с тобой, но они слишком обколоты лекарствами, чтобы как-то на тебя влиять. Ты вдруг понимаешь, что не так уж это лечение отличается от химиотерапии. Тебя обстреливают всякими гадостями, надеясь, что они выбьют из тела болезнь и оставят на месте все остальное. Вопрос в том, погибнут ли голоса от отравления, или просто очень сильно разозляться. Противоборство «Сегодня», — объявляет капитан, пытаясь говорить как командир, «я поведаю вам предание о водах, где мы плывем. Мне даже сказитель не нужен. Эту легенду я знаю наизусть». Попугай осторожно отходит от него подальше, быть может, не желая иметь ничего общего с рассказом. История начинается с великого капитана по имени Ахав, а заканчивается другим, по имени Немо. И хотя я понимаю, что это может мне стоить еще одного клейма на лбу или чего похуже, я не могу не заметить. Извините, но разве эти два вымышленных персонажа когда-либо встречались? Еще как, парень, отвечает капитан гораздо терпеливее, чем я ожидал. На самом деле они успели подружиться, и это часть проблемы. Но легенда не столько о них, сколько об их великих врагах, об их немезидах. Меня подмывает намекнуть, что у немезида нет множественного числа, но я решаю промолчать. На Наутилус, легендарную подводную лодку, на которой Найма проделал больше 20 тысяч ее неустанно нападал гигантский кальмар, задавшийся целью его потопить. Спасаясь от кальмара, Наутилус повстречал пикот, на котором Аха гнался за белым китом. Они столкнулись, и пикот затонул. Капитан поворачивается ко мне и ехидно замечает. «Ты сейчас скажешь, что это кит», — потопил корабль, но Мелдил ошибался. Эту выдумку скормил ему Измаил, поклявшийся сохранить тайну. Попугай только присвистывает, то ли в знак неодобрения, то ли восхищаясь гибкостью рассказа. «Как бы то ни было», — продолжает капитан. Нам вытащила хаву из воды. Они немедленно поняли, что сойдутся во взглядах, и плавали на подводной лодке, пока не доплыли до зеленого моря, и жили долго и счастливо до конца дней своих». Договорив, он делает паузу, ожидая аплодисментов, и, не получив их, продолжает. «А вот их чудовища ничего такого друг в друге не нашли». Капитан разводит руки в стороны и выпучивает глаз. «Они были огромны. Белый кит и гигантский кальмар. Оба ужасные капризы природы, но противоположные по духу. Импульсивен и страшен был кальмар, окрашивавший воду морскую чернилами. Восьмилапое порождение хаоса отвергало всякую логику. Кит, напротив, воплощал в себе разум и благопристойность» его большой мозг владел эхолокацией и мог измерять расстояние. Кит знал о мире все, что стоило знать, а кальмар ничего не видел дальше своего чернильного облака. Неудивительно, что они друг друга не взлюбили. Капитан стучит кулаком по столу с такой силой, что мы все подпрыгиваем, а попугай заполошно хлопает крыльями, так что даже лишается нескольких перьев. «Великие мореходы никогда не должны покидать своих чудовищ». Теперь из-за этой беззаботной парочки их враги обречены биться друг с другом до конца времен. С каждым годом свирепея все сильнее. Капитан всматривается в каждого из нас по очереди и добавляет. «Есть вопросы?» Мы только переглядываемся. Конечно, вопросов у нас много, но никто не хочет их задавать. Наконец, повелитель костей опасливо поднимает руку и произносит. «Что?» Капитан делает глубокий вдох и в изнеможении выдыхает. По каюте как будто проносится порыв ветра. Суд рассказа в том, что мы не должны искать свободы от наших чудовищ. Нет, мы должны освободиться от чего угодно, кроме них. Должны кормить их и в то же время бороться с ними, покорившись одиночеству и потеряв всякую надежду спастись. Девочка в жемчужном ожерелье согласно кивает. Я поняла. Но я просто не могу с этим смириться и возражаю вслух. Неправда! Все взгляды устремляются на меня. Кажется, к оценке у меня на лбу скоро прибавится минус. Объяснись! Ревет капитан. Да, это предупреждение, но я не собираюсь ему следовать. Если два морехода смогли избавиться от своих врагов, значит, они достойны обретенного ими покоя и избавления, а монстры достойны друг друга. Никто не шевелится. Только попугай чистит перышки. Я невольно осознаю, что он горд за меня. Меня раздражает, что я придаю этому значение. Терпение капитана кончилось. Он похож на вулкан перед самым извержением. Матрос босс твоя дерзость, как всегда, уступает лишь твоей глупости. Тут мне на помощь приходит штурман. Глупость, глобус, шнобель, чернобыль. Сэр! «Не превращайтесь в атомную бомбу! Команда не выдержит радиации!» Капитан задумывается над его словами и выпускает пар еще одним разрушительной силы выдохом. «Личное мнение, матрос Босх, оно как наводнение», — говорит он. «На море ему не место». Он щиплет меня за нос, как нашкодившего ребенка, и всех отпускает. Как только мы выходим на палубу, штурман принимается упрекать меня. Когда ты уже научишься уму разуму, или ты идешь в ногу с капитаном, или ты идешь по доске. А она будет медная и даже не спружинит, если ты захочешь красиво прыгнуть в воду. Мне приходит в голову, что я видел прыгунов, но ни разу не замечал той самой доски. Но оглядев палубу, я вдруг вижу ее. Она нагло торчит из борта, как средний палец. Я не удивляюсь, что доска появилась, как только они вспомнили. Я уже научился ничему здесь не удивляться. Перед тем, как мы расходимся по каютам, ко мне подходит синеволосая девочка. Похоже, с каждым разом, когда я возражаю капитану, она начинает уважать меня чуточку больше. «Готова поспорить, у капитана тоже найдется свое чудовище», — говорит она. «Как думаешь, мы когда-нибудь с ним столкнемся?» Я поднимаю голову. Из картографического кабинета вылетает попугай и летит на верхушку грот мачты. По-моему, оно уже тут.